Глава 3. Отдел оперативного реагирования, площадка номер 21, 200-метровая разделительная полоса, зона отчуждения. Начальник оперативного отдела 101 Российской объединенной бригады выстава реагирования, входящий в состав международного военного контингента по сдерживанию и нераспространению аномальных последствий катастрофы 2006 года, полковник Пиво Выпиваев, навис на топографической картой зоны, внимательно усматриваясь локальный сектор Агропром. Подставив согнутую в локти левую руку под вразцовый бритый подбородок, семён Казимирович терпеливо изучал двухсотметровку, пытаясь понаить ее определить местоположение пропавшей четвертой группы разведчиков. Прошло пять дней, как его люди выдвинулись в район Агропрома, чтобы спасти этих поганых гомосексуалистов, и вот тебе ни слуху, ни духу. Полковник умом понимал, что может означать затянувшееся молчание сталкеров спецназа, но в душе надеялся и верил, что хоть кто-нибудь выжил. Четвертая группа в составе девяти человек под командованием капитана Протасова, опыте опытнейшего полевика и разведчика, высадилась с вертолета в районе свалки. Борт сразу же ушел на базу, а группа разведчиков направилась по заранее обдуманному маршруту в сторону Агропрома. На первом этапе спецназовцы выходили на связь каждый час. Полковник тогда еще подумал, что все идет как по маслу. Сглазил мать-перемать его в душу. После четырех обычных докладов группа вышла в район проведения поисково-спасательной операции. Миновало холмистый лесной массив, разделяющий свалку и агропром, а потом и брошенный блокпост, обозначен на карте как БП-12. К слову сказать, оттуда в последний раз военные сталкеры и выходили на связь, но не сообщили ничего примечательного. Бойцы чувствовали себя нормально, боестолкновений не было, контактов с мутантами тоже. И все, пропали соколики. Через два часа, истекших по окончанию сеанса связи, полковник Пивов-Убиваев доложил о создавшей ситуации командиру бригады генерал-майору Шемякину. По его приказу в воздух поднялись транспортный ветер от Ми-17 для возможной эвакуации группы и ударные Ми-28 для оказания огневой поддержки с воздуха. Их активные действия не принесли положительного результата. Ведомый Ми-17 еще на полюте к агрофрому свалился в аномальную полость сверхнизкой атмосферной плотности. В результате машина потеряла воздушные опоры и практически камнем рухнула с полукилометровой высоты. Вертолет, нелепо вращая лопастями, практически вертикально воткнулся в невысокий пригорок Раздался мощный взрыв, осколки разметало по склону, объятые пламенем крупные фрагменты фюзеляжа скатились вниз. Экипаж погиб. Оставшийся в одиночестве вертолет Ми-28 сделал два круга со снижением. Экипаж осматривал место крушения. Командир летающего танка, опасаясь повторения инцидента, доложил о случившейся аварии на базу и самостоятельно принял решение продолжать движение по маршруту, указанному в полетном задании. Полковник Пио Виваев с раздражением ударил по карте кулачищем и мотюгнулся. Он в Чечне людей не привык терять, а тут в каком-то сказочном зоопарке что ни день, то смертельный исход, что ни инцидент, то трупы. Катастрофа следовала за катастрофой. Ничего не менялось. Зона пожирала личный состав десятками и сотнями. Конца края этого процесса не видно было. Зона постоянно расширялась. «Вот если бы она сужалась, — подумал полковник, — тогда можно было бы предположить, что война через 15-20 лет закончится, а пока даже надеяться на это не приходится. Где мои люди? — крикнул он в пустоту. Если бы привидения могли удивляться. Рязаков, памятая о том, что отпуск зона зону отчуждения является остосюжетным приключением или, в некотором смысле, экстремальной экскурсией, решил не тянуть время и форсировать события как можно скорее. Он не стал задерживаться на изучении живописной группы пьяных лейтенантов, хлебающих из горла дешевую водку, отчаянно матерящихся и передающих по кругу бутылку. Его не интересовали людские проблемы и страхи. Вся эта мирская суета была по меньшей мере безразлична фантому, застявшему на земле на неопределенный срок. Он плавно обошел молодых вояк, сидевших вокруг костра, поднотужился и ускорил передвижение в сторону передового периметра. Там, за пределами укрепленной черты, мало-помалу разгорался великий вселенский пожар или катаклизм районного масштаба – выброс. Но призрак находился в состоянии такого эмоционального опьянения и не воспринял явных предвестников наступающей аномальной катастрофой. Даже если бы он их и заметил, то не придал бы им особого значения. Через час призрак проник туда, куда 18 лет не ступала нога нормального среднего обывателя. Зона встретила призрака молчанием, ни шороха, ни звука. Там дальше, завышенной землей, над тощими пожелтевшими от пожелтой травы полями сгущались сумерки. Зона медленно, но верно скатывалась в ночь. Вот-вот наступит непоглядная темень. Где-то там за горизонтом разгорались розовые зарницы а здесь под прицелом крупнокалиберных пулеметов застыло напряжение смертельно напуганных солдат. Уставшие, настороженные глаза стрелков внимательно осматривались в черной 200-метровой полосу, разделяющей крепостную стену передового периметра и одичавший заповедник. Скоро по всем законам бытия и устоявшимся правилам тех, кто, вероятно, придумал действующие местные порядки, покинул логов и лёжки на многострадательную поверхность зоны, появится всякая мразь. Монстры, недочеловеки, послечеловеки и другие твари, имеющие в своём роду людей, диких зверей и домашних животных. Мутанты, одним словом. Но призрак Ов ничего этого не знал. Он заворожённо усматривал свои вечерние сумерки, прислонившись спиной к бетонному передовому периметру. Здесь, в сантиметре от нормальной земли, он впервые почувствовал дискомфорт. Что-то неприятно затрепетало в истерзанной душе. Может быть, нехорошее предчувствия Призрак поплыл, постепенно удаляясь от нервных часовых. Они его не увидели. Преодолев сотню метров, Ов остановился и присутствовал к своим ощущениям. Дискомфорт усилился. Причина нахлынувшего волнения была пока не ясна. Призрак осмотрелся. На черной мертвой земле взгляду не за что было ухватиться. Ов Двинул в сторону тяхлого кустарника, почему-то отливавшего серым цветом, это было любопытно. Кусты приближались, глаза сразу бросились какие-то лохмотья, прилипшие к веткам. «Фу», — подумал призрак, — «какая мерзость! Смахивать на старую, подтепанную мочалку! Бедные кустики! Наверняка эта гадость мешает им жить!» За призрочной стеной приведения небольшой сенсорный усик автоматической ловушки уловил движение в секторе обстрела и запустил автоматическую систему ведения огня. Откатился в бок бронированный люк, присыпанный черной пылью. Из-за отверстия стремительно выгинулась невысокая штанга с вентилем и раструбом. Заслышав звук работающего СРВ двигателя, призрак медленно повернулся. На расстоянии вытянутой руки он заметил темный глазок видеокамеры и прокопченный зев раструба. «Здесь какой-то военный механизм. Вряд ли он для меня опасен», — прошептал призрак и на всякий случай рванулся в сторону. Датчик просчитал траекторию движения цели, и боевой робот мгновенно среагировал. Сделав поправку, по Призаку прицельный устрел-огнемет. Струя пламени хрестнула через облако привидения и дальше, по кучке несчастных кустиков. Призак удивился. «Первые за многие годы Оу был так поражен и обескуражен. Огонь! Это единственная субстанция, которая могла принести вред эфемерному привидению». Разрушая межатомные связи высокотемпературным воздействием, пламя вырвало из тела призрака ощутимые куски. Ов почувствовал ущерб. Это, конечно же, не боль, привидение ее не чувствует, но ущерб, нанесенный смертельной ловушкой, вверх призрака уныния. Он даже чуть не забыл предпоследнюю букву своего имени. Призрак метнулся через горящие кусты и оказался на безопасном расстоянии от жуткого автомата. Под впечатлением от пережитого призрак побрел по ровному полю, по всей видимости, не представляющему опасности, держась подальше от кустарников, и сразу же угодил в трамплин. Данная аномалия сработала четко и без выкрутасов. Словно испаринская сжатая пружина, она ударила жертву гравитационной волной невероятной мощности. Призраку повезло. Если бы он весил хотя бы один грамм, то трамплин запустил бы ее в статусферу, а так просто развеял за долю секунды. Видимо, уничтожение невезучего привидения еще не входило в планы Всевышнего, поэтому разорванные фрагменты, как сигаретный дым, сплелись в первоначальную форму. Вернувшись в привычное состояние, призрак вновь обрел способность думать и размышлять. В полном смятении он устремился к женорозному мосту, оказавшемуся сквозь дымку тумана сразу же за первым косогором. Так вот, как оказывается, здесь все устроено, вздавлено промотал, напуганный об, ужас-то какой! Визок не знал, что главное испытание еще впереди. До выброса осталось 2 часа 53 минуты.